Глава четырнадцатая Орлен Дюваль, Пол Дрейк, Перри Мэйсон, Делла Стрит и доктор Кандлер собрались за большим столом библиотеки мейсона. «Я должен принести свои извинения за то, что дневник попал в руки полиции», — сказал Мэйсон. «Сейчас вы видите, что Баллард был на правильном пути, хотя ход его мыслей был не совсем верен». «Я никогда не подозревал Розу», — смущенно заговорил доктор Кандлер. Но сейчас это очевидно. Я был официальным врачом банка, и многие его служащие обращались ко мне со своими хворями и недугами, как к личному доктору. На протяжении многих лет я был приверженцем диатермии и патагонных ванн. Я считал и считаю, что кожные поры должны открываться и прочищаться, и я во всем полагался на мою главную медсестру. Роза Трейвис умела ухаживать за больными, хорошо проводила любые процедуры. Да абсурда смешно, как легко она могла проверить содержимое их карманов, снять оттиски с ключей, а Томас Секкин подделать печати, которыми пользовались работники банка. Когда начинаешь думать, насколько это все очевидно, удивляешься, как это никому раньше не пришло в голову. Майсон усмехнулся. Баллард неплохо задумал, но он не проработал план до конца. Он был убежден в том, что если Орлен Дюваль начнет на глазах у всех тратить наличные деньги, то преступник выдаст себя и непременно угонит трейлер, чтобы подсунуть туда компрометирующие ее купюры. А уж когда – это вопрос времени. Но в ход рассуждений Балларда вкралась ошибка. Ошибка, типичная не только для новичков, но и для матерых следователей. Баллард заранее определился в том, кто виновен в пропаже денег, и собирал факты таким образом, чтобы они подтверждали придуманную им версию. Он, конечно же, обхаживал и Билла Эймари, наверняка пытаясь выудить из него информацию, но так до конца ничего и не понял. Вернее, он понял, но было уже слишком поздно. Эймори явился к нему собственной персоной. «А почему он понял, как ты думаешь?» – спросил Дрейк. Эймори следил за домом, в этом нет сомнений. Следил, наверное, с того момента, когда увидел, что мы с Баллардом поехали к нему домой. Он видел, как я подходил к окну, опускал и поднимал штору. И он заподозрил, что я прячу там эти самые деньги. Он знал про деньги, потому что сам это организовал». «А как он это сделал?» – поинтересовался доктор Кандлер. «Мы знаем, что Секкет ходил к костюмерам и брал на прокат униформу рассыльного. Хозяин костюмерный в конце концов вспомнил, что форма эта Секкету совсем не подошла. Она была маленького размера для человека не очень высокого и с узкой талией, а для девушки была бы в самый раз. Это означает, что рассыльным была либо Роза Тревис, либо ее сестра». Возможно, мы никогда не узнаем точно во всех деталях, что именно произошло у Балларда в доме, но Эймори наверняка подъехал сразу же, как только уехал я, припарковал машину на подъездной дорожке и вошел. Примерно в это же время подоспело и такси с Орлен за которым детектив Дрейка следил из автомобиля Фрейзера. Баллард в это время направился в кухню, чтобы приготовить выпить». Эймори же, наблюдавший за домом до того и видевший, как я маячил в окне, не повторил, однако, ошибки Гамильтона Бергера. Он не подумал, что я подавал кому-то сигнал. Он, как я уже сказал, заподозрил, что я что-то прячу. Итак, он проскользнул к окну, опустил штору и обнаружил, что там два спрятанных мною банкнота. Можете представить себе, как он был раздосадован». Скольких трудов ему стоило, вернее им, стоило всучить их мне до того, как принесут повестку. И вот на тебе, не вышло. Естественно, что повестка это тоже их рук дело. Достаточно анонимного телефонного звонка в полицию или окружному прокурору. А Баллард, должно быть, застал Эймори. Заметил, как тот вынимал деньги и на кухне стал его расспрашивать, что и как. Тогда Эймори понял что Баллард, подозревавший до того момента доктора Кандлера, ухватился, наконец, за нужную ниточку и убил хозяина дома, чтобы спасти себя. «А я-то думала, что трейлер украли, чтобы найти мой дневник», сказала молчавшая до сих пор Эрлен Дюваль. «Но оказывается, они и впрямь хотели спрятать там деньги, которые потом обязательно бы попали к полиции». «И опять я наблюдаю, как вам не удалось преодолеть самое большое препятствие, подстерегающее следователя на пути к истине», – назидательным тоном произнес мейсон «Вы слишком поспешно делаете выводы». Но откуда Биллу Эймори стал известен? «Ах да, кажется, догадываюсь. Баллард, после того, как вспомнил один номер на пачке с тысячными, поделился, наверное, этим с Эймори, и тот...» «Совершенно верно, мисс Дюваль». И тот решил во что бы то ни стало подсунуть банкнот мне. Убедился, что я его послание получил, и анонимно сообщил в полицию, что, мол, неплохо было бы вручить мне повестку с тем, чтобы я предъявил все деньги, полученные от Орлен Дюваль. При этом он не забыл и про Балларда, включил его тоже и думал, что на обман это уже похоже не будет. Но не получилось». Арлен Дюваль огорченно вздохнула. «Как же мне больно осознавать, что Баллард разработал этот план. Я помогала ему и в течение полутора лет сидела как приманка в его капкане, а когда капкан сработал, он не может этим насладиться. Теперь я снова начну работать». «Вы торопитесь», — остановил ее мейсон. «Не забывайте, что за возвращение денег обещана награда. Ваш отец будет освобожден? А награда представляет собой весьма кругленькую сумму. Будет у вас и автомобиль, будет и трейлер. Два-три месяца вы с отцом отдохнете. Я убежден, что немного солнца ему пойдет только на пользу». «Бедный мой папочка!» На глаза Орлена вернулись слезы. В библиотеку вошла Герти и принесла телеграмму. «Адресована Орлен Дюваль, передать через Перри Мэйсона» мейсон протянул телеграмму девушке. Она вытерла слезы, вскрыла ее, прочитала и, радостно улыбнувшись, протянула знаменитому адвокату. На штемпеле обратного адреса значилось «Тюрьма Сан-Квентин». «Слышал новость по радио, ТЧК?» «Так держать, Орлен, и мы заживем новой жизнью, ТЧК. Твой любящий отец». мейсон повернулся к Дели-стрит. «Делла!» Пригласи, пожалуйста, представителей прессы и сообщи им, что я лично прослежу за тем, чтобы обещанное страховой компанией денежное вознаграждение получили Орлень Дюваль и ее отец. Это должно быть в радионовостях уже сегодня вечером. А сейчас у нас есть чем отметить такое событие, и мы это сделаем. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Февраль 2024 года.